Два Невесело размышляя о предстоящем и прислушиваясь к шуму ветра снаружи, комбат не спеша побрился, взглянул в зеркальце на свой замысканный подворотничок, подумал, что не мешало бы подшить новый, но подворотничок подшивать не стал. Он на все пуговицы застегнул гимнастерку, надел шинель, потертую, простреленную, извоженную в земле и грязи. но все еще годную к носке и даже в чем-то форсистую, сшитую им на заказ во время формирования в Свердловске. Ремень достался ему от бывшего заместителя по строевой старшего лейтенанта Сорокина, убитого зимой во время разведки боем. Свой довоенный он потерял после тяжелого ранения под Ржевом. Ремень тоже был неплохой, поношенный, но еще достаточно твердый, с полевой, составской пряжкой, двумя кавалерийскими портупеями и даже свистком в маленьком футлярщике на левом плечевом ремне. Комбат вынул из кобуры свой пистолет системы ТТ выпуска 1939 года с пластмассовой, словно костяной рукояткой, которая с начала войны стали изготовлять из твердых пород дерева, шершавые и менее удобные. В обоих магазинах было по семь патронов, Восьмой он досылал патронник, чтобы не уставала пружина и была безотказная подача. Пистолет этот был для него тем, чем может быть на войне только друг и спаситель, не раз доказавший комбату свою безмолвную преданность. Последний случай все еще вызывал в нем легкий озноб при воспоминании о том, как это случилось и чем могло окончиться. Как-то неделю назад во время суматошной схватки в немецкой траншеи Волошина сшиб с ног сильный молодой эсэсовец, зажатым в руке ножом. Падая, комбат успел выстрелить, на долю секунды упредив удар, и эсэсовский нож по самую рукоятку вонзился в землю в каких-нибудь двух сантиметрах от его плеча. Пистолет стрелял безотказно. Волошин за двадцать шагов отбивал из него горлышко у поставленной на пенек бутылки. Сшибал по заказу любую ветку на дереве. Всякий раз, разбирая его, он с сожалением думал, что когда-то им придется расстаться. И хотел, чтобы после него тот достался хорошему человеку. Жалеть не будет. Осторожно сдвинул с рукоятки затвор, Волошин не очень чистым носовым платком, Старательно вытер его пазы, освободил пружину. Надо было прочистить и ствол за несколько дней, минувших после стрельбы. Там, наверное, наросло коросты, но у него не оказалось щелочи. Он нерешительно посмотрел на блаженно спящего Гутмана, смекая, куда тот мог запихать весь мешок с их солдатским имуществом. Как вдруг заслышал снаружи шаги. Шаги гулко отдавались в подмерзшей земле и явно приближались к землянке. Разведчики со вспыхнувшим оживлением подумал комбат, но в траншеи шаги притихли. От неумелых рук незнакомо зашевелилась палатка, и в землянку просунулось раскрасневшееся от ветра молодое лицо. «Разрешите, товарищ капитан?» «Да, пожалуйста», — сказал Волошин, почувствовав легкое разочарование от того, что вместо долгожданных разведчиков прибыл комсорг полка лейтенант Круглов. Впрочем, комсорг был неплохой, общительный парень, и разочарование комбата скоро исчезло. «Что, майор Миненко послал?» Занимаясь пистолетом, спросил Волошин. «Да, у вас же намечается завтра», просто сказал Круглов, стягивая с рук рукавицы. «А что эта печка затухла?» Дрова вышли? Ну, тоже хозяева. В лесу сидят, а дров не имеют. Прежде чем комбат с Чернорученко успели что-либо ответить, комсорг поднял плащ-палатку и исчез в траншеи. Послышался его приглушенный разговор с часовым на НП шаги. Потом все опять смолкло. «Шебутной комсорг!» — с сонным голосом проговорил Чернорученко. «Не то с похвалой». не то с осуждением молодого лейтенанта, которому годился в отцы. «Живой, да», — подумал Волошин. Круглов он знал давно, еще с тех пор, когда сам командовал седьмой ротой, а этот лейтенант был командиром взвода в полковой роте автоматчиков. «Растороп ты был автоматчик, ничего не скажешь». Впрочем, став консоргом полка лейтенант, кажется, не изменился. Не минуло и четверти часа, как снова послышались шаги, сильный шорох в траншее. Чернорущенко распахнул палатку и кругло бросил на пол охапку настылых ветвей. Вот, хоть погрею вас, а то замерзнете. Он начал с хрустом ломать, видно, не очень сухие ветки, заталкивать их узкую топку печки. Чернорущенко помогал ему. Скоро в землянку дунуло дымом. но в печке, по пошло разгораться. Комсорг сдвинул на затылок шапку и, встал на колени, откинулся от печки. «Люблю огонь!» «Кто не любит?» — скупо сказал Волошин, сохраняя прежнюю озабоченность. «Что там в полку слыхать?» «А что в полку? Я во втором батальоне, у Паршина был. Вдруг звонок Миненко. Шагом марш к Волошину. Завтра сабантуй». «Сабантуй, да! Приказано взять высоту!» «Возьмем, раз приказано!» — легко заверил комсорг. «Гляжу, ты оптимист!» «А что ж, что комсоргу остается? Задор, уверенность и оптимизм?» Не «Недурно! А Паршин что? Отсиживаться будет!» «Куда там? На совхоз наступает! Пополнение получил!» «Дополнение и я получил!» Семьдесят семь человек. Ого, так много! Все новенькие, не необстрелянные. Ибо недельку в обороне посидеть, повыкнуть. Не получается в обороне. К тому же по-русски почти не понимают. Это хуже. Хорошо я их понимаю. Переводчиком буду. А ты откуда? В Средней Азии жил. Самарканд, Бухара, Чарджоу. Ясно. Тогда спасибо, майор Руминенко. Действительно, может, поможешь договориться.